Потеря. Если в первом классе смартфоны имелись у третьеклассса, во втором у половины, то в третьем у всех, кроме нас с Никитой. Мы пользовались кнопочными телефонами и очень старались гордиться своей оригинальностью. Но я знал, что Никитка выпрашивает у родителей смартфон, и на случай положительного решения тоже закидывал удочку. Мам, у всех уже в классе смартфоны. Один я с прабабушкиным телефоном, делал я печальное лицо. Так это же замечательно, воодушевлялась мама. Такого телефона ни у кого нет. Эксклюзив. Ты знаешь, какие деньги люди платят за то, чтобы заполучить то, чего ни у кого нет. Так давай, продадим наш эксклюзив, станем богатыми, проявил я редкую находчивость, и мамино воодушевление потугасло. Костюш, Ты уже достаточно большой, чтобы понимать, что у всех это не аргумент. Не понимаю, притворился я. Ну хорошо, представь, что у Маруси Скворцовой про дедушкин телефон. Она бы тебе из-за этого меньше нравилась. Эх, ведь знаешь, что с мамой бесполезно спорить, но каждый раз на что-то надеюсь. Я понял, к чему она клонит, и не стал отвечать. А что, у Никиты уже есть смартфон? Решил добить мама. Нет, ну скоро будет. Так что ты мне голову морочишь? И она снисходительно улыбнулась. Но я-то знал, что недолго ей торжествовать. День рождения Никиты был уже через месяц, 2 декабря. В том году мы с Никиткой на всех переменах бегали в спортзал и гоняли мяч до самого звонка. Туда же приходили ребята из разных классов, с некоторыми старшеклассниками мы даже здоровались за руку. Как же я мечтал достать при них смартфон. И вот однажды Никита пришёл в школу взбудораженный. Мне подарят смартфон на день рождения, поведал он с горящими глазами. Если я закончу триместр на четвёрки. Представляешь? А у меня по всем, кроме русского, четвёрки и пятёрки получаются. Поздравляю, я пожал ему руку. Русский ерунда, я тебя потренирую. И домашку буду проверять. Правда? Мне показалось, что Никита сейчас расстрогается до слёз. В тот же день мы приступили к занятиям. Домашку по русскому он сделал после уроков под моим руководством, а потом я устроил диктант по пройденному материалу и влепил ему заслуженную тройку. Никита хотел было возмутиться, но сдержался. В общем, я обнаружил в себе большой учительский талант. И когда Никитка получил пятёрку за контрольную, мы радовались как сумасшедшие. Эх, чему я радовался? Чему я только радовался? 2 декабря Никита пришёл в школу со своим сокровищем. Я подарил ему большую шоколадку и книжку, но он даже не взглянул на них, а сразу взялся демонстрировать возможности телефона. Мы выбрали ему мелодию звонка, записали мой номер в контакты. А потом Никита по секрету показал мне, во что на нём можно играть. Оказалось, что родители поставили ограничения на игры, но старший брат Коля подсказал, как его обойти. Никита дал и мне попробовать. Да не жми так, волновался он. Не жму я. У тебя руки влажные, видишь следы. Что, он растает, что ли? Дай теперь мне, не выдержал Никита. Прозвонил звонок. Никита спрятал телефон под учебник. И всю математику заворожённо смотрел на его тонкий, блестящий бачок. Теперь на всех переменах Никита самозабвенно играл на телефоне. Первое время я следил за игрой и даже болел за него, но мне быстро надоело. Я звал его на футбол, хоть на одной перемене, но Никита был неумолим. А самое ужасное то, что он вскоре начал общаться с другими заядлыми игроками. в том числе моими недругами. Они хвастались перед ним своими достижениями и снисходительно делились какими-то секретиками. Наблюдать за этим было невыносимо, и я бродил по коридорам в одиночестве, хрустя мамиными вафлями без сахара. В общем, стало мне в школе тоскливо, пришло время жаловаться маме. Мам, у Никиты теперь телефон. Он больше со мной не играет в футбол. Да? Почему не играет? Он играет на телефоне. Мама и правда расстроилась. А ему разрешают? Нет. Но ему Коля помог. Может, поговорить с его мамой, узнают и заберут у него. Он мне не простит, возразил я, хотя, конечно, не отказался бы от того, чтобы Никитин обман открылся. Да, рискованно, согласилась мама. Может, ему скоро надоест? Вряд ли. Надо предложить альтернативу. Осинела маму. Мама ушла в другую комнату и вернулась с маленькой серой коробочкой в дырочку. Что это? Это моя любимая в детстве игра логика. Мама открыла коробочку с разноцветными фишечками и объяснила правила, а потом усложнённые правила, а потом суперусложнённые, естественно, её любимое. Мы пару раз сыграли, чтобы лучше их усвоить. Конечно, у меня не было ни малейшей надежды на то, что Никиту заинтересует логика, но я должен был попытаться. И этой неудачей доказать маме, что подарить мне смартфон единственный способ вернуть друга. Никит, смотри, игра интересная. Хочешь попробовать? Никита нахмурился и покачал головой. А мне можно? подошла Маруся. Можно, вздохнул я. Маруся обыграла меня оба раза. Классная игра. Кто бы сомневался, что ей понравится. Я уж хотел ей подарить, но вовремя спохватился, что мама ею дорожит. Никита даже не захотел попробовать, доложил я маме без лишних эмоций. Наберись терпения, сынок, вздохнула мама. Скоро оценки испортятся, родители заметят. Они заметят только в конце треместра. И я так натренировал его по-русски. Мама собрала заборчик между бровей. А ты поговори с ним, выступила она с очередной гениальной идеей. В любых отношениях нужно прежде всего поговорить. Расскажи о своих чувствах, о том, как тебе обидно, что он променял тебя на телефон. Предложи компромиссный вариант. Если ему важно сохранить дружбу. Так я понял, что смартфона от мамы не добьюсь. Я долго не мог уснуть в тот вечер. Какие пламенные речи слагались в моей несчастной голове. Какие жгучие слёзы текли на подушку. Каково же было моё разочарование, когда, проснувшись, я осознал, что все они никуда не годятся и просто смешны. В то знаменательное утро Никита, как обычно, сидел с телефоном. Он теперь приходил раньше всех, специально, чтобы успеть поиграть. Я молча сел рядом. "Привет", сказал Никита, не поднимая глаз. Я не ответил. Привет, говорю. Я молчал. Ты чего? Никита наконец соизволил оторваться от экрана. Обида душила меня. Ничего, ничего. Ты не отвлекайся, а то подбьют. Уже подбили. Ну вот видишь? Ты что, обиделся? На что это мне обижаться? Не знаю, и я не знаю. На математике мы не разговаривали, хотя мне бы не помешала подсказка с одной задачкой. Следующим уроком была физра, и я решил дать Никите последний шанс. Брось свои дурацкие игрушки, сыграем в банку, сказал я ему в дверях. Чего это не дурацкие, а? Неожиданно для меня обиделся Никита. А какие ж ещё? Бестолковые, вернул я мамино любимое обзывательство. Никита ехидно сощурился. Да ты завидуешь, вот что. Завидно тебе. Чему завидовать-то? Что ты окосеешь скоро? Или что, на второй год останешься? Да если б у тебя был телефон, ты бы вперед меня окосел, а у тебя нет, вот ты и злишься. Да если б не я, не видать тебе этого телефона до одиннадцатого класса. Если б я только знал, что лишаю себя единственного друга...» Вспомнил я свои ночные упражнения в красноречии и даже вспотел от волнения. «Мне бы в любом случае подарили», — парировал Никита. «Не на день рождения, так на Новый год». Они его уже давно купили на распродаже. Мне было нечего ответить, и я лишь махнул рукой, как прабабушка, когда она спорила с мамой и не могла переспорить. Когда перед физрой мне пришлось непрекаенно ходить вдоль шведской стенки, негодование моё росло с каждой минутой. Оказывается, друг познаётся не только в беде. Расскажу его папе, ради его же блага, или хотя бы пригрожу, или может случайно задеть его рюкзак. или пролить сок на телефон. Хотя к чему всё это? Нет у меня больше друга. Никита пришёл в зал, и я краем глаза заметил, что он поглядывает в мою сторону, и кажется, не проще помириться, но мне не хотелось примирения. Моё сердце жаждало мести. Телефон его торчал из заднего кармана штанов. Даже на физрусе с телефоном. Это рискованно, ехидно покачал я головой. Мы выстроились Бучка окинул наш кривенький рет скептическим взглядом. Ну что, до двух считать уже научились? Мы закивали без уверенности. На первый и второй, рассчитайся, первое на лево, второе направо, мы отправились на разминку. Я встал за Никитой и сам не заметил, как ловко вытащил смартфон из его кармана и переложил в свой. Приседал, хихикая и воображая, как Никита сейчас схватится, побледнеет Завери щит, а я протяну и скажу, что он упал. Мы закончили разминку, но Никита и не вспоминал про телефон. И пока мы ждали нашей очереди играть в футбол, я незаметно положил его под скамейку и поразился своей гениальности. Ведь Никита сидел поблизости, а значит, телефон мог запросто выскочить. Для меня тут никаких рисков. Мы с Никиткой оказались в одной команде и провели пару шикарных комбинаций. Никита явно соскучился по нашему футболу и, к счастью, играть не разучился. Про телефон я и думать забыл. Мы весело обсуждали свои обводки в раздевалке, когда Никитка схватился за опустевший карман. Телефон! Он действительно вмиг побледнел, и мне стало его жалко. Кой-как нацепив брюки, Никита бросился в зал. Сейчас найдёт, ничего страшного. Но оказалось, что Физрук уже закрыл зал и отправился на обед. Ну что ты так волнуешься? попытался я успокоить бывшего друга. Никуда твой телефон не денется. Сейчас бочка вернётся и откроет. Можешь со мной подождать? попросил Никита. На перемене мы на всякий случай обыскали всю раздевалку. Перемена подходила к концу, а учитель не возвращался. Не приходили и ребята. У него нет урока, упавшим голосом сказал Никита. Он мог уйти в кафе. Закончится кружайка, и мы сразу сюда. Всю окружайку Никита юрзил, как ужаленный, то бледнее, то потее, он не находил себе места. Теперь на него было совсем жалко смотреть. Но самое ужасное, что Наталья Сергеевна нас задержала, потому что Вергилия никак не могла сориентироваться по компасу. Можно выйти, не выдержал Никита. Минутку потерпите, попросила Наталья Сергеевна. Я чувствую, его кто-то найдёт и присвоит, сказал он мне слабым голосом. И отец меня убьёт. Не найдёт, заверил я. Но и мне стало очень неспокойно. Так быстро с третьего этажа на нулевой мы ещё не спускались. Зал был уже открыт, и там играли в футбол старшеклассники. Никита обвёл зал глазами и стал белее мела. Я с трудом сдерживал себя, чтобы не ринуться к скамейке. Сейчас я тебе позвоню, предложил я. Там выключен звук. Я вспомнил, он у тебя из штанов торчал, наверное, выскользнул, когда ты сидел на скамейке, и мы побежали к скамейкам. Каков же был мой ужас, когда телефона там не обнаружилось. Я несколько раз перепроверил, отодвинул скамейку, но нет, его там не было. Ребята бегали, как ни в чём не бывало. Кого заподозрить, совершенно непонятно. Я стал вычислять, у кого большие карманы. Но это было нереально. Настал мой черед бледнеть и потеть. «Ну, конечно!» — я хлопнул себя по лбу. «Он у бочки!» Мы понеслись в его комнату. К счастью, он пребывал в самом благодушном настроении. «Что стряслось?» «Вы телефон не находили в зале?» «Вот еще! Вы уже и в зал без телефона не ходите! Совсем тю-тю!» И бочка покрутил пальцем у могучего виска. Мы вернулись в зал. Подбежал один из знакомых старшеклассников и пожал наши ослабшие влажные руки. Играете? Я покачал головой. Заболели? Нет. Ты телефон тут не видел? спросил я. Что? Потерял? Нет, не видел. А к скамейке никто не подходил? Он пожал плечами. А из зала кто-нибудь выходил? Да вроде нет. Как пришли, так и играем. Ребят, телефона никто не видел? крикнул он своим одноклассникам, но не все даже обернулись. Да найдётся, не переживай, и он хлопнул меня по плечу. Несмотря на придобморочное состояние, соображал я на удивление ясно. Телефон взял один из них. Рюкзаков в зале нет, значит, либо он в кармане, либо перепрятан. Но куда? В зале не было ничего, кроме скамеек, ворот и баскетбольных колец. А устраивать досмотр мне бы духу не хватило. Я понимал, что лишь чудо могло спасти меня от катастрофы. Если же его не случится, то перед Никиткиным отцом отвечать мне, а не ему. А моим родителям придётся покупать Никите новый телефон, а он очень дорогой. Но самое ужасное, что Никита мне не простит. А если и простит, то не забудет. И тут я обернулся и увидел прислонённых к стене мат Вот она, моя последняя надежда. Я не спешил к нему, потому что с надеждой жить все-таки легче, чем без нее. Прозвенел звонок, и в зал вошли оставшиеся ребята. «Все, конец», — сказал я почему-то. «Да брось!» — Никита тоже хлопнул меня по плечу. «Не конец же, Света!» Бочка уже пронзительно свистел в дверях, когда я медленно подошел к мату, отклонил его от стены, и там, на полу, Блеснул экран телефона. Никита бросился к своему сокровищу, а потом обнимать меня. "Постой", отстранился он неожиданно. "Это не ты его туда спрятал?" Я покачал головой. "Честное слово, честное слово". Никита выдохнул с облегчением. "Ну как? Как ты догадался?" "Побежали на рисование, расскажу". И мы побежали. Я буквально взлетел по лестнице, не веря своему счастью. Неужели всё позади? Неужели катастрофа отменилась? А когда я рассказал Никите о своей догадке, он сказал: "Ну ты Шерлок Холмс, просто гений. Обещаю, что до конца года буду играть только на первые перемене, а на остальных футбол". Круто! И Никита сдержал обещание, хотя это и стоило ему огромных усилий, и я ещё больше его уважал. Но до конца года мучиться ему не пришлось. Через месяц он лишился телефона за то, что играл ночью под одеялом. «Да не расстраивайся», — сказал я, безуспешно пытаясь скрыть свою радость. «Смартфоны есть у всех, а у нас — эксклюзив!» «Чего?» «Эс-люк-зив!» «Санта-эс-люк-зив!» «Да, а еще у меня игра эс-люкзивная!» И я достал мамину логику. С Никитой мне больше понравилось играть, чем с мамой и Марусей. Я наконец-то выиграл.